Ну, с чем здесь можно согласиться? С классификацией истории на 21 цивилизацию в 16 регионах? Нет. Ведь у Тойнби в один раздел попадают византийской и турецкой империи только потому, что они лежали на одной территории. Наследниками сирийской цивилизации, начавшейся до 1100 года до н.э., то есть в эпоху образования Иудейского царства, объявлены Ахименицкая империя и Арабский халифат. хотя между этими могучими государственными образованиями не было ничего общего, кроме территории, да и то не полностью. Зато Шумер и Вавилон зачислены в разные цивилизации. Короче говоря, тут произвол автора является руководящим принципом классификации. Говоря об абортивных цивилизациях, Тойнби нелогично помещает туда ирландцев и нестариан, хотя те и другие были периферией византийской, по его выражению, ортодоксально-христианской цивилизации – Что же касается того, что цивилизация кочевников оказалась задержанной потому, что господство над степью требует от кочевников так много энергии, что сверх этого ничего не остается, то и это противоречит фактам. Кочевая культура как раз заслуживает того, чтобы быть отнесенной в разряд абортивных, так как за две тысячи лет четыре раза обрывалась под ударами соседей, китайцев, енисейских кыргызов и маньчжуров. При проверке все наоборот. Верно, что есть много мелких, неразвивающихся народов, но вовсе не потому, что они не способны усваивать что-либо ценное. Тунгусы и чукча освоили спички, ружья и даже подвесные моторы. Очевидно, причина их стабильности не в направлении месяца, а в чем-то другом. Конечно, расизм — не научная концепция, но ничуть не логичное построение Тойнби, по которому гении и герои появляются тогда, когда возникают какие-нибудь неприятности. Говоря о вызове иноземного нашествия, Тойнби приводит как пример Австрию, которая будто бы потому перегнала Баварию и другие немецкие герцогства, что на нее напали турки. Как известно, турки напали сначала на Болгарию, Сербию и Венгрию. И эти три общества ответили на их вызов к капитуляции. Австрию же отстояли от турок гусара Яна Сабесского, которых турки в тот момент не вызывали. Приведенный пример говорит не в пользу концепции, а против нее. И самое для нас важное – соотношение человека с ландшафтом, концепцией Тойнби запутано, а не решено. Его тезис, что суровая природа стимулирует человека к активности, с одной стороны, вариант географического детерминизма, а с другой – просто не верен, Потому что тогда центр, скажем, русской цивилизации должен был бы помещаться, если не на Таймыре, где условия тяжеловаты, то в степях или лесах Заволжья, а не около Киева. Затем, если море, омывающее Грецию или Скандинавию, является вызовом, то почему греки давали на него ответ только в VIII-V веках до эры, а скандинавы в IX-XIII веках нашей эры? А во все остальные эпохи не было ни победоносных эллинов, ни грозных викингов, а были ловцы губок или селедки? Видимо, дело тут не только в наличии моря. Наконец, проверим концепцию преобразования природы. Шумерийцы и аккадские семиты — Сделали из двуречья Эдем, а арабы все так запустили, что там теперь опять болото. Чего же арабы не ответили на вызов Тигра и Ефрата? Это не объясняется и не может быть объяснено с точки зрения принятой Тойнби. А ведь его концепция – пример наиболее разработанной социогеографической системы, оснащенной историческим материалом в десяти томах, обработанном в избранной автором проекции. Очевидно, в такой постановке вопроса чего-то не хватает. И действительно, начисто выпала проблема этнического своеобразия, вследствие чего слияние двух несоединимых наук породило даже не мула, хоть бесплодного, но работящего, а чудовище, явно не жизнеспособное, вроде мифического грифона. По-видимому, любые попытки двигаться этим путем не могут принести научных результатов.